5 мая 34 -го. Теперь приведу вам извлечение из моей книги, которую скоро начну собирать. Они вам объяснят многое. Сокровенное учение говорит, что гермафродит в сущности никогда не существовал. Были отдельные неудачные попытки, скоро прекращенные. Но учение о половинчатых душах имеет основание —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 в своем естестве. Отсюда все чаши мистерий древности с двуеродным пламенем над ними. Все боги древности имеют своих супруг, олицетворяющих космическую энергию. И Писание, и священные изображения всех народов указывают на этот основной космический закон. При дифференциации происходит разобщение начал — И разобщенные начала увлекаются в отдаленные сферы. Магнит, заложенный в началах, должен на протяжении эонов при вращении и трансмутации очищения собрать и объединить разобщенные начала. Это и есть великое завершение или венец космоса. Конечно, все это было до сих пор затемнено намеренно, ибо человечество не было готово принять во всей чистоте красоту этого космического закона. Но теперь человечество подошло к поворотному пункту, когда духовность должна восторжествовать, в противном случае планете грозит гибель, потому и этот сокровеннейший космический закон должен начать постепенно входить в сознание людей и тем обуздать и очистить нашу ужасную половую разнузданность. Красота есть в слиянии духа двух начал, но, конечно, вид физического плана далеко отстоит от духа. Перемена видов может соответствовать расширению сознания. Прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе. Но во всем необходим приказ духа, потому безобразному гермафродиту или людям с двумя позвоночниками, или же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 к состоянию уплотненного астрального тела. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания или браки. Для этого сокровенного знания и действа и придет на помощь человечеству великое братство. Перехожу к дальнейшему. Разделение полов означает, что при погружении в плотную материю магнит начал стал слабеть и люди начали смешиваться или сочетаться незаконно. Есть по этому поводу замечательное место у Оригена. Привожу его. Вдовы же — это те души, которые оставили незаконного мужа, с каким они были соединены противозаконно, но остаются вдовами, потому что не усовершенствовались до соединения с небесным женихом. Конечно, следует принять во внимание, что, по словам Руфина, биографа Оригена, много поправок было внесено в сочинение Оригена, иначе они никогда не увидели бы свет и даже были бы уничтожены. Конечно, и здесь внесена поправка, и жених пишется с прописной буквы, тем самым как бы подразумевая Христа. Но в другом месте того же труда о началах где тоже говорится о женщинах, которые уже не живут с незаконными мужьями, но вдовствуют, еще не сделавшись достойными жениха, жених написан с маленькой буквы. Несомненно, бывают и обратные явления, когда жених недостоин еще невесты, но разве в те времена возможно было об этом писать? Теперь... Не является ли истинным кощунством этот вселенский брак, хотя бы и символичный, который навязан Церковью Христу? Меня это всегда коробило до глубины души.